В голосе царевны слышались мягкость и добродушие. В глазах выражалась только дружеской приветливости. Опутала эта ласка сурового князя, и верил он ей, как всегда охотно верится, в счастливую будущность. «Теперь прощай, князь. Будь уверен в моем неизменном расположении. Успокой, Стрельцов. Да, чуть было не забыла спросить тебя» какие полки ты полагаешь назначить на службу по городам? Не титов ли? Об этом не заботься, государыня, это мое дело, и я распоряжусь сам, когда мне что будет нужно, отвечал князь, низко откланиваясь царевне и гордо оглядев Милославского. Собрался уходить и Иван Михайлович, но царевна удержала его. Хованский вышел бросив искоса суровый взгляд на оставшегося боярина. — Ну, что скажешь? — спросила царевна, обращаясь с дружеской короткостью к родственнику. — Ведь по твоему совету я назначила стрелецким начальником Ивана Андреевича. — Вижу сам, государыня, ошибся. Я знал его как человека недальнего и тебе преданного. Стало самым подходящим. Не чаял я за ним такой гордости. Известно, чем глупее человек, тем больше думает о себе, тем больше в себе уверен. Да не в этом теперь дело. Каяться поздно. Скажи, что делать. Зачем тебе, царевна, мой глупый совет? Есть советники у тебя поопытней, да поумней. К ним обратись. На каких советников намекаешь, Иван Михайлович? «Да вот хоть бы князь Василь Васильевич! Не успела и осмотреться, как пожаловала его в ближнее, да в оберегатели большой и малой печати. Он человек умный, советный. А мы что? Нам можно только лоб подставлять, а потом и в сторону. Грешно тебе, Иван Михайлович! ни из одного ли мы рода, не одни ли у нас интересы? Куда уж мне, царевна!» Я и явился-то к тебе только попрощаться. Как? Ты оставляешь меня на первых же порах? Ты уезжаешь? Куда? Надолго ли? Вотчины своя смотреть, царевна. Давно в них не бывал. А главное, из Москвы нужно скорее выбраться. От чего? Разве сама не видишь, каким зверем смотрит на меня князь Иван Андреевич? А он теперь человек властный. Прикажет, какому ни есть стрельцу, изведут ни за что, ни про что. Не осмелится. Он-то? Плохо же ты его знаешь, государыня. Если ты хочешь правды, так я тебе скажу, что настоящий-то государь он, а не ты. Софья Алексеевна задумалась. Вот, государыня, ты не соизволила стрельцам самовольно расправляться со своими начальными людьми, а он без твоего разрешения дозволял, да и теперь запрета не наложит. Я властно его сменить, казнить. Властно? Нет, Софья Алексеевна, власть-то у него, а не у тебя. Его стрельцы любят, родным отцом величают. За него головы готовы положить. А стрельцы, нони, сама знаешь, сила. Ничего не поделаешь, вявь. Я найду средства». Но это другое дело, если успеешь вызвать его из Москвы. А здесь нельзя, стрельцы берегут. Я подумаю и...» Хотела что-то добавить царевна и остановилась. «Подумай, государыня, а меня теперь уволь». «Ну, как хочешь, Иван Михайлович, прощай». «В какую вотчину едешь?» «И сам еще не знаю, государыня. Встретится во мне надобность...» Так потрудись повестить на дом. Там уж знают, где меня найти. Царевна протянула ему руку. Иван Михайлович горячо поцеловал ее».